Глава седьмая. Дорога. На рассвете трое путников отправились в дорогу. Гаррет ехал молча, поскольку лошадиного языка никто из них не понимал, да еще и нагруженная вещами спина тяготила. «Как прекрасно, Гаррет. Я давно хотел отправиться вместе куда-нибудь, но чтобы ты все время молчал. Теперь я тут главный, да, Джо?» — заливался Уильям. Джоан все еще не привыкла к новому имени, особенно к прозвищу, которому ее одарил Уилл. Однако оно нравилось ей гораздо больше, чем сатира. «Конечно, Уилл, но ты ни слова не даешь вставить, даже когда гарит в облике человека», — улыбнулась она. «Да, он скромняга», — Уилл весело похлопал коня по шее. «Ой, да не прижимай ты уши, я же по-доброму, старина». Путешествие действительно было не самым простым времяпрепровождением. Они шли через леса, которые иногда обрывались, и переходили в холмистые травяные луга. По пути часто попадались речки, ручейки и родники, так что фляги со свежей водой не успевали опустить. Это также помогало не экономить на питье и преодолевать большие расстояния, быстрее нигде не задерживаясь. Они старались избегать встреч с людьми, и обходили дороги стороной, потому что оставаться на видном месте было рискованно. Периодически они останавливались отдохнуть. Тогда Гаррет возвращался, и с каждым разом Джоан все больше хотела, чтобы он шел с ними в обличии человека. Но даже присутствие его ванпула рядом дарило ей спокойствие и придавало уверенности. Она все сильнее привязывалась, зацикливалась на нем, как маленький ребенок, которому не объяснить, с кем можно сближаться, а с кем нет. На четвертый день пути, когда закат окрасил небо в ярко-красный цвет, они снова сделали привал. Развели небольшой костер, над которым Гаррет подвесил маленький котелок с водой, чтобы сварить картошку, а Уилл и джоан болтали и раскладывали спальные мешки. «Уилл, а расскажи о своей семье и о том, как ты стал бессмертным?» — попросила Джоан. — Наверное, я умер самой скучной смертью. Меня никто не убивал. Уил выдал смешок, который ей был непонятен. — В 20 лет я просто заболел. Родители помочь не смогли. Той ночью в наше поселение как раз прибыл Анун Касана и взял с родителей слово, что никто не узнает о моем воскрешении. Конечно, в душе им все равно пришлось похоронить меня. Да и могила моя существует. А после спасения Анун Касан забрал меня с собой, поэтому родителям помогали другие ванпулы. Они проведывали маму и папу в человеческом облике, приносили продовольствие, убирали в доме. Старость виновата в том, что они сами себе помочь не могли. Братьев и сестер у меня не было, поэтому после смерти мамы и папы навещать больше некого. Никто особо не хотел отдавать такому разгильдяю и дураку в жены свою дочь, поэтому и семьей не обзавелся. Да я и не хотел особо. Вы, женщины, странные. После женитьбы про веселье можно забыть. В поселении Ванпулов никто не считает тебя дураком. Спасибо, Гаррет, зато я считаю таким тебя. Уил хохотнул, и Гаррет в удивлении приподнял брови. Только слабоумный свяжется с такой агрессивной женщиной, как Кейл. Ну все, прекрати. За что ты любишь Кейл? Она ведь злая. Спросила Джоан, глядя, как пламя костра играет на волосах и лице Гаррета. Любит вовсе не за что-то. И она не такая злая, как ты думаешь. У нее просто тяжелая судьба. Ответил Гаррет, поджав губы. После смерти она нуждалась в поддержке. И я посчитал, что смогу вытащить ее из того обреченного состояния. Я хотел помочь. Вот так мы и сошлись. Гаррет мало кому признавался, что жизнь Скейл тяготила его, но он не знал, как прекратить с ней отношения, не задев чувства, и в очередной раз не пошатнуть ее веру в людей после происшествия с ее семьей, о котором она рассказывала только ему. Он хорошо знал, что ее душа поломана, но продолжал терпеть, чувствуя за нее ответственность, которая с каждым годом таяла. А теперь Гарри думал, как помочь другой девушке, но всячески пытался подавить в себе спасательный интерес к Джоан. Такой же, как когда-то испытывал Кейл, что их изблизило. Он надеялся, что, вернувшись домой, принцесса обретет счастье и больше не будет нуждаться в помощи, и они прекратят общение, а он вернется домой. «Кейл еще какая злыдня, к ней даже Анун Касан боится подойти». Не умолкал Уилл, развалившись в спальном мешке. «Гаррет, признайся, ты просто ее пожалел. Я тоже сочувствую ее участи, но не хотел бы себе такую женщину». «А какую бы хотел?» — с интересом спросила Джоан. «Не знаю. Мне и так хорошо. А женщины?» — протянул он. «Они все контролируют. Всегда всем недовольны. Что не сделай, все не так». «Джо, надеюсь, ты не станешь такой, как другие женщины, хотя это неизбежно. Однажды тебя выдадут замуж за какого-нибудь знатного лорда, и у него будет не просто женщина, которая всегда бубнит, а та, что еще и прибить может. В частном бою на мечах, а не во сне подушкой». Казалось, речи Уильяма ничем не остановить. «Я не знаю, какой должна быть. Мне страшно от ожиданий, от неизвестности». Когда я мечтала о приключениях, то не рассчитывала пережить столь необычные события. Мне до сих пор не верится, что жизнь настолько другая и гораздо интереснее. Жаль даже остальных амазонок, которые не знают правды. Джоан снова посмотрела на Гаррета, восхищаясь его прекрасным лицом. «А я обязательно должна выходить замуж за лорда? Разве я не могу найти любовь? В этот момент их с Гарретом взгляды встретились. К сожалению, насколько мне известно, знатных особ выдают замуж по расчету. Надеюсь, с тобой этого не случится. Прознес Гаррет, но заметив ее приподнятую бровь, уточнил. По расчету это когда две властные семьи видят выгоду в браке. Джоан заерзала, сидя на земле, и ее лицо исказилось в гримасе. «Но я не хочу быть с тем, кого не люблю. Не хочу, чтобы ко мне прикасался какой-нибудь лорд-варвар. Меня же не заставят это терпеть». «Гаррет, прекрати ее пугать. все будет хорошо. Выйти замуж за лорда лучше, чем жить в лесу. Но мы с радостью поможем тебе сбежать, если тебя отдадут за какого-нибудь дряхлого старика». Уилл попытался приободрить ее, но его попытки были безуспешны. «Джо, не бойся ты». «Если все будет совсем плохо, мы что-нибудь придумаем и вызволим тебя вместе с Араксаном. Мы тебя не бросим». Никто больше не проронил ни слова. Следующие дни пути дались Джоан непросто. Даже Уильям перестал шутить, видя, что она подавлена и никак не реагирует. Не помогали его рассказы о том, как беззаботно живут знатные люди. Иногда она тихо плакала по ночам, чтобы ее никто не заметил, и уже много раз пожалела, что сбежала от спокойной жизни среди амазонок. Конечно, она могла бы все бросить и вернуться в Ксанфот, но теперь, узнав правду о людях, понимала, что ей там не место. Она не сможет забыть все, что с ней произошло за последнее время. Ее всегда будет тянуть назад, в настоящую жизнь. Да и это больше не будет рядом. К тому же она обещала выполнить просьбу Анун Касана, ведь он спас ей жизнь. Спустя еще две недели пути они вышли на пологую равнину, увидели впереди невысокую гору, до которой им нужно было добраться к вечеру. Темнота пришла быстро. У Джуан уже не осталось сил, но она продолжала идти вперед, стиснув зубы, и не обращая внимания на усталость и мозоли на ногах. Добравшись к подножию горы, она сразу легла и погрузилась в сон. Гаррет печально посмотрел на нее. Он жалел девушку, но не знал, как утешить ее. Вскоре усталость начала накрывать его. Ночь выдалась прохладной. Заметив, что Джоан дрожит во сне, он прилёг рядом, чтобы согреть ее своим теплом, Только простуды ей не хватало после выздоровления от ранения. Он проснулся от того, что Джуан вдруг выдернули из его объятий. Она не успела издать из звука, когда ее прямо во сне схватили и выволокли из спального мешка. Открыв глаза, Гаррет увидел, что ее удерживают трое мужчин, а к горлу лежащего Уилла приставили кинжал. Их окружило не меньше десяти вооруженных мужчин, которых одолеть боем было весьма затруднительно. Все они были в черной кожаной одежде, покрытой грязью и пылью. Один из варваров пытался заткнуть Джоан рот, но она укусила его за палец, за что получила кулаком в лицо. Другой мужчина затолкал ей в рот кляп. Гаррет подскочил на ноги, не обращая внимания на то, что меч варвара прижимается к его животу. «Отпустите ее! Мы неприкосновенны!» Он достал из-под рубахи цепочку, на которой висело черное перо. Уильям сделал то же самое, после чего варвары убрали мечи, но продолжали удерживать Джоан. «Отпустим только вас двоих. У девчонки нет пера», ответил огромный бородатый варвар. Его темные волосы засалились, а лицо невозможно было разглядеть из-за засохшей на коже грязи. Заглянув под рубаху Джоан, он жадно заулыбался. Зато есть отменные сечки Остальных варваров подзадорило его высказывание. «Мы увеличим дань, которую отдаем урожаем. Только оставьте ее невредимой и позвольте нам спокойно уйти», <связывается> — вмешался Уилл. Варвары с довольным видом переглянулись. «Она укусила моего друга и должна поплатиться за это», — сказал один из дикарей, подойдя вплотную к Уиллу, и обдав его ужасным запахом гнилых зубов. «Взгляните на нее. Зачем вам уродина и калека?» Гаррет перевел внимание на себя. «Разве ее жизнь стоит хорошего урожая?» Услышав его, джоан оставила попытки вырваться. Слова ранили больше, чем стрела, что когда-то пронзила ее спину. «Почему у нее нет пера?» — рявкнул другой варвар. «Она его потеряла». — невозмутимо выпалил Уилл. «Если не удвоите урожай, перемирию конец», — сказал еще один, злобно улыбнувшись. «Мы и так отдаем вам почти половину. Оставите без еды нас, вскоре сами останетесь голодными», — уверенно произнес Гарет. «Девчонка и правда страшна. Да разве мы гоняемся за красотой?» — снова заговорил Бородатый. «Думаю, в полтора раза больше урожая за нее будет достаточно. Баб мы и других найдем, если понадобится. Но если один из вас снова попадется без пера, вы знаете, что будет». Он приставил меч к горлу Джуан и взглянул на ее шрамы. «Тебе повезло, что ты уродлива, но все равно должна поплатиться за острые зубки. Так что будь добра, спрячь их на этот раз». Прошептал он ей на ухо, после чего вытащил кляп изо рта и обратился ко всем. «Я знаю, что она сделает, чтобы мы отпустили ее невредимой. Ласки губами никак не навредят уродке». Варвары одобрительно закричали, поддерживая главаря. Гаррет нервно сглотнул. К его удивлению, Джоан не смотрела на мерзкого варвара, Гневный взгляд был направлен на мешок, в котором еще недавно лежала ее меч. Он мой, огрызнулась она, указывая на свой меч в руках варвара, чем вызвала смех. Здоровый бородач смеялся громче всех. Он отобрал меч и швырнул ей под ноги, а затем достал свой изножен. Уил охнул, понимая, что теперь так просто от них не отделаться. Однако мысль о том, что ей придется ублажать варваров, заставила его взять себя в руки. «А ну-ка, покажи, что умеешь, уродина! Развлеки нас!» — хохотнул варвар. «Одолеешь меня, и не придется платить!» Он хотел лишь развлечься и даже не представлял, что ему достался достойный соперник. Гарретт попробовал остановить Джоан, чтобы сразиться самому, но она оттолкнула его, подобрала меч и резко взмахнула им. Бородач продолжал хохотать и не пытался даже обороняться. Он не сразу понял, что она гораздо проворнее его. Гаррет впервые видел, как она сражается. Да, она долго не упражнялась из-за восстановления, но ее движения все равно восхитили его. Джоан ударила по эфесу бородача, отрубив ему пальцы, отчего меч выпал из его рук. От удивления он даже не сразу почувствовал боль. Воспользовавшись его заминкой, Жуан без промедления проткнула ему сердце, и хохот среди варваров оборвался. Здоровяк повалился на землю и попытался что-то сказать, но из его рта, заливая бороду, хлестала кровь. «Никакого урожая вы не получите! Я перебью вас всех!» — закричала она. Эмоции завладели ее разумом. Понимая, что ей в одиночку всех не одолеть, Гаррет кинулся к мертвому варвару и подобрал выбитый из его рук меч. Уилл раздосадованно наблюдал за ними. Он единственный остался без оружия, но это быстро изменилось, когда Гаррет убил следующего нападавшего. Варвары не ожидали столь мощных ударов от, казалось бы, двух простых крестьян. Да еще и девчонка уверенно владела навыками боя. Самонадеянность и безнаказанность за все злодеяния сгубили оставшихся восьмерых головорезов. Последний из них попытался сбежать, но Джоан метнула ему в спину кинжал, подобранный у одного из тел. Земля окропилась кровью, а в тишине слышалось только дыхание Джоан. «Ты могла погибнуть из-за какого-то меча!» Гаррет подбежал к ней, чтобы проверить, не ранена ли она. «А ты, Уилл, тоже мне пес. Как ты мог их не услышать?» Тот передернул плечами. Если бы вы носили при себе оружие, мы бы разделали с ними намного раньше. Вы же гораздо сильнее, чем они, с упреком сказала Джуан. Мы не носим оружие, выпалил Гаррет. Меч бы привлек нам лишнее внимание, солдаты не трогают крестьян. А от варваров нас защищает уговор. Они знают, что мы неприкосновенны. Из-за пера, что у тебя на груди? продолжала возмущаться она. «Это перья Орлеана», — вмешался Уилл. «Анунка сам дает по одному каждому, кого вернул и сделал ванпулом. Для варваров это метка, а для всех остальных просто чёрное перо птицы. Благодаря ему мы безопасно передвигаемся из поселения в поселение, без оружия, которое бы у нас отняли или которое вызвало бы подозрение у солдат». «Можете и дальше ходить без оружия, как трусы, но я свой меч не оставлю», — пробурчала себе под нос джоан. Но мужчины услышали. Гаррет задохнулся от возмущения. «Мы спасли тебя, а ты называешь нас трусами?» «Зачем спасать неполноценную уродину?» — вскричала она. «Ах, да, я же должна выполнить обещание!» Язвительно и с обидой в голосе продолжила Джоан. Она не замечала, что Уилл, который так редко молчал, широко раскрыл глаза. Только сейчас Гаррет понял... «Почему она так разозлилась?» «Ты не уродина, Джоан, и хватит называть себя неполноценной», — попытался он оправдаться. «Ты принцесса, в конце концов». «Он хотел спасти тебя, Джо», — подал голос Уилл, пытаясь помочь другу. «Надеялся, что тебя отпустят. Пытался объяснить, что ты им не нужна. Ты не представляешь, что они хотели сделать с тобой». Она не слушала их и продолжала складывать кинжалы в мешок. Гаррету вдруг стало противно от самого себя. «Прости меня. Я соврал им, просто чтобы вытащить тебя из передряги, и не подумал о последствиях». Обратился он к ней, взяв за руку. «Ты должна знать, что я никогда не считал тебя уродиной». Гаррет обнял ее. Ему показалось, что она немного смягчилась. Он надеялся, что она поняла, почему он так поступил. К ним подбежал Уилл и тоже обнял. Главное, мы все целы, весело заметил он. Не могло же наше путешествие пройти гладко. Они свалили трупы варваров в кучу и подожгли. Кроме нескольких кинжалов, которые положила в мешок Джуан, забрать больше было нечего. Главное, чтобы остальные не узнали, что с ними случилось, качая головой, сказал Гаррет. После этого они снова двинулись в путь, наткнувшись на родник Они набрали воды и пешим ходом стали подниматься в гору. Мучимый чувством вины, Гаррет остался в человеческом облике, решив, что почти опустевшие за прошедшие дни мешки они могут нести с Уиллом без коня. К вечеру путники взошли на гору. Вдалеке уже виднелся замок, но до него оставалось не меньше трех дней пути. «Смотри, это твой дом». Гаррет положил ей руку на плечо. «Я не хочу туда». С каждым днем мне все сильнее кажется, что я должна вернуться назад. Она поникла. Ей хотелось просто уснуть и ни о чем не думать. Наутро Джуан не скрывала своих слез. Она думала, что ей не найдется место ни в одной части континента. Чувство безысходности не отпускало ее. Она дала обещание и должна его исполнить. «Джоан!» «Я хотел бы кое-что сделать для тебя. Возможно, это немного осчастливит тебя». Гаррет протянул ей руку, чтобы помочь встать на ноги. Ему было жаль ее, особенно после встречи с варварами. Он хотел хоть как-то отвлечь ее от плохих мыслей, понимая, что сам этому поспособствовал. Перед ней предстал рыжий конь с белой проточенной на морде, а в его глазах Джуан видела взгляд Гаррета. Он опустился на передние ноги, показывая, что она может сесть на него верхом. «Ничего себе! Ты даже Кейл никогда не позволял объезжать тебя, ну, не считая ночей в типе!» — пошутил Уильям и рассмеялся. Скорее от удивления, чем от своей шутки. Затем передал Джоан одежду Гаррета. «Вдруг она ему понадобится?» Джоан уже сидела верхом, и они вдвоем неслись против ветра. Ее охватило чувство свободы, которое она испытывала с Рагоссой. Чувство, по которому так сильно скучала. На какой-то миг Джоан будто вернулась в беззаботную жизнь среди амазонок. Выкинув плохие мысли из головы, она начала рассматривать окружавшие их виды, которые не могла оценить, потому что все дни пути шла с опущенной головой. Наконец, они оказались на невысокой горе и приблизились к месту, от которого расходились узкие тропинки и обрывы, идущие вдоль дороги. Когда она взглянула вниз, у нее захватило дух. Здесь, в этом живописном месте, стоя вместе с Гарретом на вершине, Джоан чувствовала некое единение с ним, самой собой. Они простояли некоторое время, а потом пришла пора возвращаться за Уиллом. джоан спешилась и, похлопав коня по шее, сделала несколько шагов вперед. Замок впереди манил ее своим величием. Гарретт перевоплотился. Он стоял так близко, что Джоан не могла определиться, на что хочет смотреть больше — на замок или на его безупречное тело. Она разглядела каждый волосок на его груди. Но опускать взгляд ниже не осмелилась. Он аккуратно взял одежду из ее руки и начал одеваться. Когда он подошел к ней, Джоан благодарно посмотрела ему в зеленые глаза. Спасибо тебе. То, что ты сделал, много значит для меня. Мне действительно стало лучше. Ты первая, кто сел на нас верхом. Обычно ванпул не позволяет этого, но ты ему нравишься. «У твоего коня есть имя?» «Я никогда не спрашивала», — засмущалась она. «Нет, я называю его просто другом, но если хочешь, можешь придумать ему имя». «Хочу, чтобы имя было похоже на то, что было у моей лошади — Рагоссы. Я скучаю по ней. Наверное, только ее мне не хватает из прежней жизни», — с грустью сказала она. «Буду звать твоего ванпула Рагос». «Хорошее имя». Улыбнулся Гаррет и продолжил. «Мне жаль, что все так вышло. Я хочу сказать, что если в Медеусе тебе будет что-то угрожать, то мы сделаем все, чтобы забрать тебя оттуда. Ты уже достаточно настрадалась. Но если тебе там понравится, тогда я буду только рад». «А что, если бы ты забрал меня сейчас? Что, если я хочу остаться с тобой?» Она с надеждой взглянула на него. «Нет, Джоан, ты дала обещание. Нельзя просто взять и сбежать». Его лицо слегка покраснело, а взгляд стал потерянным. «Я в долгу у Анун Касана, как и все ванпулы. Он рассчитывает на нас». Джоан взяла его за руку, глядя ему в глаза. Его ответ подарил ей надежду, что она ему не безразлична. «К тому же ты смертна, Джоан. Я не могу быть с тобой». — добавил Гаррет. Он прекрасно понимал ее чувства, но она была благородной принцессой, а он — бессмертным ванпулом. «А если бы мог?» «Я этого не стою, поверь мне. Если выберешь меня, ты будешь вынуждена жить с людьми в поселениях, а не среди ванпулов. На твоем месте я бы выбрал жизнь при дворе. Любая мечтает об этом. Уверен, ты потом скажешь мне спасибо». Он говорил так воодушевленно, что ей хотелось поверить в его слова. На протяжении всего путешествия она металась от одной мысли к другой. Что будет с ней и чего бы она хотела? Но сейчас, подбодренная речью Гаррета, она решила продолжить путь в свой настоящий дом. «Так-так», — раздался голос Уилла, — «что тут у нас происходит?» «Вы что же, считаете, что меня можно бросить со всеми вашими вещами и ускакать? Хорошо, что у моего пса отличный нюх, и я вас нашел. А ну-ка быстро за вещами, нам осталось идти всего несколько дней. А там есть и кровати в трактирах. Вы в курсе? Сколько можно спать на земле? Вы понимаете, что из-за вас я тут обнаженный посреди горы стою?» Он не замолкал, пока Джоан не подошла к нему, после чего снова превратился в собаку. «Теперь твоя очередь идти молча, Уилл, а я снова главный», — засмеялся Гаррет. «Нужно было прихватить зубами одежду, друг. Ты же не хочешь напугать нашу спутницу?» «Я ничего не боюсь, Гаррет», — возмущенно воскликнула Джоан. «Я тебе верю», — с улыбкой ответил тот. Они миновали тракт. Замок был уже совсем близко, и они поняли что втроем будут привлекать лишнее внимание к себе город без уговоров превратился в коня, чувствуя что джуан простила его с лошадью они больше походили на торгашей уил мог бы стать псом, но одинокая девушка с лошадью и собакой выглядела бы еще подозрительнее ну лошадка оно пошла забавлялся уил хлопнув его по крупу за что слегка получил копытом по ноге «Только надо уздечку надеть, а то таких понятливых животных в мире не водится». Рогасу вставили в роту дела, чему тот явно не обрадовался. Они добрались до замка к вечеру третьего дня, следуя по дороге, что расстилалась от тракта. Им на пути встречались крестьяне и солдаты, но кроме приветствия ничего больше не говорили. Натянув капюшоны на головы, они пересекли мост, ведущий к замку, и вошли через открытые ворота в огромный город Медеус, столицу одноименного королевства. Никто из них не видел такого скопления людей, которые куда-то торопятся, суматохи и толкотни. Вооруженные солдаты патрулировали улицы, но, к счастью, не обратили внимания на путников. Зловонный запах в городе сильно отличался от свежего воздуха в лесу и горах. На улицах разлилось много луж, из-за которых земля под ногами была вязкой. Из одного дома вышла полная женщина и резко вылила ведро грязной воды прямо под ноги Джуан. Уилл потянул за рукав, уводя ее на пару шагов назад, и попросил держаться к нему ближе. От шума у Джоан начала кружиться голова, и пока Уил озирался по сторонам, Джоан прижалась к коню Гаррета. «И куда дальше?» «Как нам попасть на аудиенцию к королю?» Ее голос дрожал. «Я еще не придумал. Действуем по ситуации», — ответил Уилл. «Сначала нам нужно найти, где остановиться». По мере приближения к центру города дороги становились менее размытыми, а улицы чище. Уилл обратился к одному прохожему, чтобы тот подсказал, где находится трактир. В нем можно было снять комнату. Уилл зашел туда один, чтобы договориться с хозяином. На первом этаже несколько людей выпивали и что-то громко обсуждали. Не обратив на них внимания, Уилл подошел к мужчине, который стоял возле стойки, и отдавал приказы девушкам, разносящим графины с выпивкой и подносы с горячей едой. Едва Уилл открыл рот, как огромный мужик с бородой злобно сказал «Монеты вперед!» Уилл вдруг подумал, что если этого мужчину обмазать грязью, то он сошел бы за варвара, который недавно угрожал расправиться с Джоан. Его манеры тоже ничем не отличались от варварских, но в незнакомом месте дерзить казалось глупым решением. «Но у нас нет монет», — Уил выглядел отчаившимся. «Может, мы поможем вам по хозяйству в качестве платы за одну ночь?» «Я сказал, деньги вперед, либо проваливайте». «Никакая помощь мне не нужна, и в долг я не даю», — не отступал хозяин трактира. «И что же нам делать? Где можно переночевать? Можете хоть на улице спать в луже или на помойной яме для свиней. А сюда без монет даже не суйтесь, или вас выпроводят отсюда уже по-плохому». Договорив, он плюнул Уиллу под ноги. Обернувшись, Уил увидел, что остальные постояльцы наблюдают за ними, поэтому затевать драку не стал. Хоть трактирщик омерзительно себя вел, но он был свой, и все бы заступились за него. А Уилла, как чужака, могли попросту сдать стражи. Уилл вышел из трактира немного поникший. Он снова попытался обратиться к прохожим за помощью, но многие делали вид, что просто не замечают его. Джуан хотелось сбежать из этого города, но она не собиралась отступать. Наконец, одна старушка объяснила Уиллу, как пройти к святилищу, месту, в котором найдет приют каждый, кто особо нуждается в помощи. Поплутав немного по улицам города, они вышли к зданию и уставились на него, как зачарованные. Они рассматривали массивное белое строение, в котором в оконные рамы были вставлены витражные разноцветные стекла. Цвета играючи переливались на свету, притягивая к себе внимание. «Кажется, оно, такое огромное, и как мы сразу его не заметили», — с восхищением говорил Уилл. Из распахнутых дверей выходило достаточно большое количество людей. «Насколько мне известно, люди приходят сюда почтить своих богов. Может, нам тоже зайти туда?» «Надо сначала найти укромное место, чтобы Гаррет перевоплотился», — тихо предложила Джоан, придерживая руками капюшон, закрывавший лицо. Спросить, кто такие боги, она не решилась. Сейчас не время. Они завернули за угол и нашли место, где их никто не видел. Гаррет снова стал самим собой и переоделся в кожаные брюки и плотную рубаху. Затем, разделив между собой мешки с вещами, они двинулись ко входу в святилище. Когда они вошли внутрь, громкое эхо от шагов по мраморному полу поразило их. Красота этого места завораживала. Высокие потолки, огромные витражные цветные окна. В центре стоял золотой алтарь, на котором горели свечи. Вдоль стен стояли скамейки, на некоторых из которых сидели люди с закрытыми глазами. «Как красиво! Я никогда ничего подобного не видела!» — с восхищением сказала Джоан, и на нее обернулись сидевшие на скамейках люди. Она не ожидала, что ее голос прозвучит так громко и разнесется по всему святилищу. «Вам нужна помощь», — раздался позади них голос. Мужчина был облачен в белое одеяние, достающее до пола, а его лицо скрывал глубокий капюшон. «Мы прибыли издалека и ищем ночлег, но у нас совсем нет монет», — в отчаянии сказал Уилл. «Мы можем отплатить работой. Вам нужна помощь». «Люди приходят сюда молиться, просят помощи у богов». В голосе мужчины слышалась улыбка, хотя его лицо скрывалось за капюшоном. «Боги не просят платы. Идите за мной». Он повел их вглубь святилища к деревянной двери, за которой оказалась винтовая каменная лестница. Они поднялись наверх и, пройдя по коридору, зашли в последнюю комнату без окон. Внутри стояла непроглядная тьма, а свет проникал только через открытую дверь. Мужчина зажёг свечи на маленьком столе. Кроме него и нескольких спальных мешков, в комнате не было никакой мебели. «Это все, что мы можем себе позволить», — сказал мужчина. «И все же здесь ночевать лучше, чем под звездным или облачным небом. У нас есть еда, которую прихожане приносят в дар богам». «На соседних улицах находятся бани, если вы захотите вымыться, но они попросят плату. Кроме того, мне нужно знать, на какой срок вы задержитесь. Меня будут спрашивать об этом священники». «Мы вам так благодарны! Нам мало что известно об этом городе, его людях и правителях, поэтому не знаем, сколько времени понадобится, чтобы исполнить то, зачем пришли», — оправдывался Уилл. «Вы хотите узнать побольше о нашем прекрасном Медеусе?» — спросил мужчина. «Но вы, верно, устали с дороги и хотите немного отдохнуть. Или, может быть, поесть?» «Мы бы с радостью послушали о Медеусе. Возможно, это поможет нам быстрее завершить наше дело», — радостно произнес Гаррет. «Это был прекрасный шанс хоть что-то разузнать и, наконец, выяснить, как зовут нынешнего короля». Незнакомец на миг задумался, а потом опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Путники сбросили мешки на пол и повторили за ним. Они так и сидели в полутьме, пока мужчина не заговорил. «Я не священник, но много лет служу здесь, охраняя покой этого места. Мне запрещено выходить отсюда. Я впустил сюда вас, незнакомцев, потому что доверился». «Вы тоже можете доверять мне, и тогда, возможно, я смогу помочь». После этих слов он снял капюшон, и на его лице заиграли блики свечи. Это был седой мужчина, но не старик, с мужественным лицом и сильно искривленным носом. «Меня зовут Роланд Нуар». Гаррет и Уилл тоже сняли капюшоны и назвали свои имена, а потом представили Джуан назвав ее «сатирой». Она так и не сняла капюшон и просто молча сидела напротив Роланда. Роланд поведал о святилище и о том, как сюда попадают бедные люди. Многие уходят из своих поселений в поисках работы в городе, защищенном от варваров стеной. Но в святилище невозможно поселить всех бедняков, поэтому если люди не находили работы — Они возвращались в свои земли, где продолжали заниматься скотом или выращивать урожай. В конце концов, разговор принял именно то направление, какое им было нужно. У этой истории много разных версий, но я расскажу вам настоящую и правдивую. Когда война закончилась, простые крестьяне, семьи солдат, рыцари, даже лорды и королевский дом, конечно, стали спать спокойнее. Но какой ценой это далось? печально произнес он и вздохнул. Ходят слухи, что война может вернуться, поскольку у нынешнего короля Луи нет наследников. Мы все опасаемся, что мирная жизнь оборвется. Если бы дочь покойного короля Жана не погибла много лет назад, возможно, все было бы по-другому. Такая чудесная была девочка. Я даже сейчас вижу ее во снах, помню, как носил ее на своих плечах в прекрасные солнечные дни, до того, как был отправлен в святилище с запретом его покидать. Ей было суждено выйти замуж за принца Элрога. Настоящий красавец, скажу я вам. Их союз помог бы установить мир между королевствами, а наследники могли бы законно претендовать на трон Медеуса. «А что с ней случилось?» — с дочерью короля Жана, — уточнил Гарретт, напрягшись. «Шестнадцать лет назад, когда надо было отправляться за юной принцессой Шарлоттой, ныне королевой Медеуса, наш добрый король к несчастью заболел и не смог сопровождать королеву и детей. На обратном пути на маленькую Джоан, дочь короля Жана, напал медведь». Никто не успел ее спасти. Дикий зверь утащил ее в лес. С каждым словом его голос становился все печальнее. Многие до сих пор оплакивают ее. А королева-мать даже перестала приходить сюда, думая, что боги прокляли ее, отобрав любимую дочь. Боги к ней и правда несправедливы. Король Жан потерял рассудок и силы, а теперь еще ее лишают внуков. «Бедная Маргарита, я не знаю более мудрой и справедливой женщины, чем она». «Теперь на троне Луи», — продолжал Роланд. «Я, как сейчас, помню звонки смеха этого мальчугана. По рассказам прихожан, он справедливый король. Но без наследников род Фриэлли прервется, а война за трон может охватить все пять королевств. Когда на кону власть, земли и богатство — «Жизни простых людей ничего не стоит». «Вы лично знаете короля? Может быть, вы поможете нам встретиться с ним и королевой?» Наивно и с надеждой в глазах спросил Гаррет. Роланд негодующе посмотрел на него. «Вы проделали такой длинный путь ради встречи с королем и королевой, ничего не зная о них, даже имен? Из какой глуши вы сбежали?» Да, все так, но не спрашивайте ни о чем. Нам запрещено об этом говорить. В стенах святилища можно говорить обо всем. Ваш секрет не выйдет за пределы этих стен, произнес Роланд. Когда-то я был рыцарем, верой и правдой служил королю Жанну Фреэлю. В этот момент Джоан скинула капюшон. Ты что делаешь? испуганно произнес Гаррет, пытаясь остановить ее. Проигнорировав его, она посмотрела Роланду прямо в глаза. Ее сердце бесконтрольно стучало в груди, но она была уверена в своих действиях. Роланд с ужасом глядел на ее лицо, будто увидел призрака. «Меня зовут Джоан Фриэль. Рыцарь Роланд Нуар. Если вы лично знали короля... «Значит, должны помнить и меня. У меня есть доказательства, что я не украла чужое имя». Безрассудство Джуан застало врасплох и Уильяма, и Гаррета. Но было уже поздно ругать наивную девушку. Внезапно Роланд встал на колени и подполз к ней. Такого никто не ожидал. Он потянулся к ее рукам и прижал их к своим губам. «Мы считали вас погибшей, принцесса. Я каждый день молился о вас, каялся, что не смог сберечь вас в тот день. Я узнал бы вас без всяких доказательств. Ваше сходство с матерью поразительно». Роланд снова потерял дар речи, но спустя несколько минут, отдышавшись, продолжил. «Здесь находится священник Питер». С тех пор, как вы пропали и король Жан помиловал его, он не проронил ни слова. Он очень стар и болен, даже не покидает свои комнаты. Все скорбит по вам. Вы должны пройти со мной к нему, умоляю вас. Мы поможем вам попасть к королю, но никто не должен знать о вашем возвращении, пока король Луи не подтвердит это. За пределами замка опасно, особенно для вас». Она никуда с вами не пойдет. Гаррет выступил вперед и закрыл с собой Джоан. Мы обязаны привести ее королю, и нам нужно знать наверняка, что вы нас не обманываете. Вы отважный юноша. Вас обязательно отблагодарят за то, что вы сделали для короля и его матери. Клянусь больше всего на свете, я хочу помочь вам. Позвольте тогда привести священника сюда. «Уверен, он соберет все свои силы, только чтобы убедиться, что принцесса жива». Гаррет и Уильям переглянулись, а Джоан согласно кивнула. Спустя какое-то время Роланд вернулся. Он вел под руку старика, который тяжело опирался на трость. Его спина сгорбилась от старости, из-за чего он казался вдвое ниже Роланда. Подойдя к Джоан, священник отбросил трость и руку Роланда, и потянулся к ней. «Не бойтесь, принцесса, позвольте ему прикоснуться». Роланд заметил отразившее на лице Джуан замешательство, когда то увидела старческие руки перед носом. Нежно коснувшись ее шрама вместо глаза, священник впервые за много лет заговорил. «Боги услышали меня». «Они не давали мне уйти в другой мир, потому что хотели, чтобы я узнала о вашем возвращении. Вы живы, принцесса!» Его голос дрожал. Джоан взяла его за руку. «Я помню ваш голос. Вы хотели спасти меня!» Удивленно произнесла она и наклонилась, чтобы лучше разглядеть его лицо. Глаза старика были мутными. Он уже давно ослеп. «Вы звали меня по имени». «Я помню тот день, будто все случилось только что», — прошептал Питер. «Боги простили меня. Теперь я должен знать, проявите ли вы милосердие и дадите ли мне свое прощение». «Мне не за что прощать вас в том, что случилось со мной, не было вашей вины». Джон стала жалко трясущегося старика. Ей казалось, что она впервые видела человека, который страдал больше, чем она. Роланд принес горячую еду, после чего вместе со священником выслушал историю Джоанна о ее спасении, о жизни с амазонками и о людях, что нашли ее в яме и помогли добраться сюда живой. Роланд сиял, он выглядел так, словно помолодел на 10 лет. «Я найду способ провести вас, к королю». Вы не представляете, как они обрадуются. Особенно ваша мать. Ей тяжело было пережить утрату дочери.